Офер. Теперь на меня смотрели оба бизнесмена. Москвитин с гордостью и превосходством перед давним другом. Барсов внимательно и настороженно. Он вставил мою флешку в планшет, и теперь стена кабинета транслировала не улицы Рима, а содержимое переносного носителя информации. Я листала страницы своей папки, объясняла условия трудоустройства, график 5 на 2, готова к командировкам и работе после рабочего дня. Сразу после этого мной будут использованы отгулы согласно гзота. В день я могу ответить на 9 вопросов по документам, по людям только на 3, остальное пересчитывается в пропорции. Например, я могу ответить на 6 вопросов по бумагам и на 1 по сотруднику или контрагенту, или по двум людям и 3 по документам соответственно. «Результатом моего консультирования будут ответы «да» или «нет» по указанному в договоре количеству вопросов в день. Я имею право отказаться отвечать на конкретный вопрос, если не найду возможности почувствовать отклик от человека или документа. Все это Барсов слушал, листая договор на экране, вчитывая строчки, когда я сказала, что для ответов на вопросы по людям мне необходимо их однажды увидеть на расстоянии вытянутой руки. Он встрепенулся». Разве вы не можете проконсультировать по фотографии? Нет. Я не чувствую отклика от человека, которого ни разу в жизни не ощущала рядом. Ни фото, ни видеосъемка, ни тем более портреты не позволяют мне ответить на поставленный об этом человеке вопрос. Барсов задумался. А как быстро вы сможете отвечать, увидев человека? Сразу же. Лучше задавать мне вопрос еще до того, как я к нему подойду, а вам я отвечу уже после встречи. Для работы мне надо почувствовать человека определенным образом. Для этого достаточно пары секунд и очень много сил, поэтому личных встреч может быть также не более трех в день. То есть, если я хочу задать вопрос про владельца крупного холдинга в Сибири, вам надо туда лететь, чтобы с ним встретиться? Да, или присутствовать на встрече с ним в любом другом месте. В гостинице в Москве, куда он прилетит на совещание, на берегу моря, или возле подъемника в горах, где он будет отдыхать. Меня не обязательно с ним знакомить, я просто могу побыть несколько секунд рядом. Этого достаточно. Потом отвечу на вопросы про этого человека хоть через год. Понятно. Важный момент. Люди, которые вас интересуют, статусные, поэтому если будете планировать наш контакт, понадобится соответствующая одежда. Можете посмотреть папку гардероб. Там все рассортировало по брендам и сезонам. Если одежда, обувь и аксессуары подойдут, воспользуюсь ими. Если будете представлять меня, например, своей невестой и потребуется брендовый комплект из новой коллекции, его понадобится оплатить отдельно. Будущий работодатель смотрел на экран внимательно, не перебивал. Открыл каталог файлов, пролистал наименование брендов в папке «Гардероб», открыл одну и пролистал мои фото в костюмах, платьях, брюках, джемперами. Стал задумчивым. Скажите, Ульяна, а почему нельзя задать вопрос, по которому можно получить развернутый подробный ответ? «Умный какой! Обычно до этого додумываются месяца через полтора, а Барсов сразу взял быка за рога. Этот заставит меня отрабатывать каждый вложенный рубль прямо сегодня. Ох, и работодателя мне нашел москвитин. Можно, вы даже получите развернутый ответ, Владислав Георгиевич, но это абсолютно непредсказуемый процесс». Его невозможно стандартизировать, нельзя прописать в системе мотивации и проконтролировать. К тому же процесс может быть неопределенным. Настоящий смысл может быть утерян в связи с разным пониманием значения слов у меня и задающего вопрос. А после такой развернутой консультации я могу выйти из строя на день, неделю или даже месяц. Думаю, что не это вы предпочитаете получить с установленным мне окладом, не так ли? Могу ли я задавать личные вопросы вам, как сотруднику-прорицателю? Э, Безусловно, но как опытный специалист не рекомендую этого делать. Как только вы поймете, до какой глубины мы можем прорабатывать документы и сделки, у вас образуется очередь на 50 лет вперед. И это принесет вам ощутимую финансовую прибыль. И не валовую, о которой пекутся сотрудники, а чистую, ради которой вы открывали все эти бизнесы. А что вам даст знание, что ваша девушка вам изменила? Тем более, что понятия честности и предательства у всех разные. Вы будете думать, что она переспала с водителем, а я, что она поцеловала одногруппника в щечку. Это все субъективно. Предлагаю привязываться к конкретным показателям проценту прибыли, срокам поставок, коэффициентам и показателям EBITDA. Кстати, вы и ваши сотрудники, которые будут готовить мне документы для анализа, должны научиться правильно задавать вопросы. Их примеры я сформулировала в отдельный файл. Так что если у вас запланирован тренинг по постановке целей, можете отменять. Смарт будет натренирован сотрудниками к концу года идеально. Барсов сморщился, как будто укусил лимон. Он даже в кресле крутанулся от нетерпения. На лице бегущей строкой отпечатывались списки договоров и вопросов по ним. Но до конца Владислав Георгиевич еще не мог принять мою действительность. Так бывало всегда с новым работодателем. Этот момент, когда он уже согласился, но еще не мог затащить меня в свое мировоззрение ни боком, ни с прискоком, и его терзали сомнения. «Ульяна, вы кто такая? Что вообще происходит?» Я прорицательница. Если угодно, ясновидящая. Послушайте. Его голос стал возбужденным. Ну какая вы прорицательница? Вы, наверное, психолог дипломированный. Выглядите как девушка из высшего общества, но вас надето столько, сколько большинство зарабатывает в год. Ваш договор настолько детально прописан, что я отдам его юристам как образец. Вы ориентируетесь в финансовых показателях лучше, чем рядовой сотрудник бухгалтерии. Что происходит? Кто вы, Ульяна? Прорицатель. Отвечая с конца, я выучила финансы, чтобы помочь предпринимателям получать максимальную информацию при формулировании вопросов. Проработала договор так скрупулезно, чтобы остаться живой. Каждый вопрос стоит мне колоссальных жизненных сил. Я даже в обморок падаю, давая ответы. А в брендовых вещах, потому что их покупали для встреч с партнерами предыдущие работодатели. Почему бы не носить, если они уже есть в моем гардеробе? Так ведь? И давайте уже тестовый договор. А то, боюсь, расшатайте свое дизайнерское кресло от нетерпения. Барсов хмыкнул и понеслось. Мой договор он отдал на проверку юристу. Мне принесли три пачки документов. Пока я не работала с крупным бизнесом, видела договоры, состоящие из двух-трех листочков. А теперь уже не удивлялась увесистым пачкам с кучей подробностей. Потом мы торговались, сколько ответов я дам в тестовом режиме, под Москве, на, на которому я проконсультировала на первой встрече только один документ, остановились на трех. Я согласилась. Этому, как говорится, проще дать, чем объяснить, почему не хочу. Знаю я таких бизнесменов. Я налила себе чай, придвинула верхний договор и положила перед собой первую пачку листов. Перевернула их тыльной стороной, на немой вопрос Барсова ответила. Так я не буду отвлекаться и меньше буду знать о ваших коммерческих тайнах. Кстати, если вы хотите усилить режим секретности, документы, которые вы будете предоставлять на консультации, можно запечатывать в конверт. Вопрос приклеивать сверху. Следующие полчаса мы составляли вопросы, отметали их. В конце концов, Барсов записал формулировку на листе и передал его мне. «Бисерный, приятный почерк. Аккуратный, ровный. интересно. Вопрос был об объемах поставок по договору. Я прочитала его вдумчиво несколько раз. Внезапно мне стало холодно, казалось, что в кабинете зимой открыли окна и поочередно выключили лампочки. Стало невыносимо страшно, а еще очень больно. Ладони, лежащие на листах договора, словно пронзали иглы. Казалось, что ледяные осколки прошили их насквозь. С трудом мне удалось оторвать руки от документа. В комнате снова стало тепло и светло. Но я не перестала дрожать, словно провела в морозильной камере пару часов. Схватила крышку термоса и отхлебнула из него горячий ароматный чай. Глоток, еще один. Я начала оттаивать и успокаиваться. Подняла взгляд на ошарашенного Барсова и четко ответила «Нет, на ваш вопрос получен четкий отрицательный ответ». Ну, этого не может быть. Это надежный партнер. Я задал вопрос просто так и получил ответ, из за которого мне теперь кучу всего переделывать. Ульяна, это шутка такая с моноспектаклем. Скажите честно». Мне нечего было ответить. Никто не задает вопросы, которые оплачивают мне по несколько сотен тысяч рублей просто так. Спрашиваю то, про что, и у самих уже сработало чутье. Но решение кажется абсурдным. Я молча пила горячий сладкий чай с лимоном и пыталась согреться. Не получив ответ, Барсов медленно повернулся к Москвитину. Тот молча кивнул. Хозяину кабинета этого оказалось достаточно. Он извинился и с безумной скоростью заколотил по поверхности планшета. Потом просмотрел несколько ответов договор вручил вошедший секретарше, снова что-то написал и отложил планшет в сторону. Теперь он был не просто сосредоточенным, он был готовым к решительным действиям. Вот таким он и выигрывал переговоры. Умный, сильный, властный, бескомпромиссный. Таким он мне безумно нравился. Четкий профиль, ясный, цепкий взгляд серых глаз, короткая стильная стрижка, словно обведенные карандашом губы, на них я и залипла. Никак не могла справиться со слабостью, просто пялилась, как малолетка, на чувственный рот. «Ульяна?» Его озабоченный рокот отвернул меня к действительности. «Вы можете продолжать?» Да, давайте следующий договор. И вопрос формулируйте по образцу файла. Из стопки была вынута следующая пачка листов. Теперь Барсов протягивал его мне сразу, перевернув обратной стороной. Быстро схватывает, быстрее остальных, поэтому и впереди. И вопрос успел написать, хоть я даже и не заметила, пока согревалась горячим чаем. Отодвинула термос подальше и положила договор перед собой. Сверху накрыла листом с вопросом, ряд ровных букв сложился в предложение. Я четко и медленно произнесла вопрос про себя, с силой прижимала ладони к бумаге. Спустя несколько секунд ситуация повторилась. Я начала замерзать. В глазах потемнело, руки пронзила резкой болью, теперь она била не только в ладони, пронзала стальными спицами почти до локтя. На этот раз боль была не ледяной, а огненной, словно ошпарившись, отдернула ладони от договора. Учащенное дыхание постаралось успокоить, и когда язык начал слушаться, четко произнесла. «Да». Ответ положительный. «Да что ж такое-то? Здесь тоже будет не так, как я рассчитывал». Барсов расстроился еще больше. Снова посмотрел на Москвитина. Тот пожал плечами. «Так бывает, Влад, но ты теперь знаешь об этом заранее. Можешь принять меры». Ульяна не задерживает поставки и не проваливает платежи. Она тебе докладывает, что это сделает кто-то другой. Тот, кому ты безоговорочно доверяешь. Причем честно и заранее, поэтому не смотри волком. Принимай меры и подписывай договор с Ульяной, и мы пойдем. Не торопись, Толя. Мне еще один ответ сегодня обещали. Так что дай мне несколько минут и продолжим. Он снова застрочил в планшете, что-то пересылал, получал ответы. Потом ему принесли бумаги. Барсов их бегло просматривал, в основном кивал. На одном листе зачеркнул целый абзац и потребовал переделать. Все это я видела и слышала, словно через толщу воды. Звуки были приглушенными, картинка перед глазами расплывчатой. Руки грела, крышку термоса и пила мелкими глотками. Постепенно суета вокруг Барсова улеглась. Он перестал строчить на планшете и сформулировал вопрос к последнему договору. А Барсов красивый. Такие нравятся женщинам. И таким не угодишь. Слишком требовательный перфекционист. Пока писал, хмурился. Несколько раз зачеркивал фразу целиком, переписывал, добавлял другие слова и цифры. Окончательный вариант выписал на новый лист. Вместе с перевернутым договором протянул мне. Но он давать не торопился. Заглянул в глаза, не отпуская пачку бумаг из рук. Снова нахмурился. Ульяна, вы нормально себя чувствуете? Может быть, перенесем этот вопрос на завтрашний день? Не надо, завтра у меня будет 9 таких вопросов по моему рабочему контракту, так что легче не будет, давайте закончим с моими обещаниями, и я поеду домой, устрою себе отдых. Бумаги тут же оказались у меня в руках, эта пачка была самой тяжелой, а еще первые и последняя страницы были разными. Складывалось ощущение, что договору много лет, и к нему уже добавили несколько дополнительных соглашений. Получился увесистый том, летопись отношений между давними партнерами, и теперь между ними что-то не ладилось. Серьезно беспокоила собственника. Вопрос был очень коротким и оттягивала его прочтение вместе с болезненными последствиями. Ну, деваться некуда, надо выполнять обещанное. Задержала дыхание и прижала руки к договору. Про себя произнесла написанные барсовым слова, но ничего не почувствовала. Задала вопрос повторно и снова не получила отклика. Я уже собралась мысленно проговаривать написанное еще раз, но это не понадобилось в холод и темнотой я провалилась внезапно не по нарастающей а словно рухнула в глубокий погреб руки ломило нестерпимо но самым неприятным была резкая смена ледяных уколов на ошпаривание языками пламени пронзительный холод несколько раз успел смениться огненным потоком когда я нашла в себе силы одернуть руки торопливо сделала несколько глотков остывшего чая однозначного ответа нет как это оба бизнесмена смотрели выжидающе. Я задал вопрос. По исполнению договора принимает решение о сотрудничестве старший сын Воронова и как расценивать ваш ответ? Я не знаю. Могу предположить два варианта ответа на вопрос. Возможно, решение принимается коллегиально, например, несколькими членами семьи или сотрудниками компании. И в этот совет старший сын входит. Или в разное время этот контракт курируют разные люди. Например, сентября по май старший сын, а на каникулах младший. Я не знаю. А это мысль. Барсов улыбнулся и даже в ладоши хлопнул от удовольствия. Надо проанализировать смену стиля руководства по временным отрезкам. Может быть, и найдем правильный подход. Потом он суетился, отсылал распоряжение, а я допила чая, подписала новый договор о сотрудничестве, обняла на прощание Москвитина и ушла. Бывший работодатель остался в кабинете нынешнего. Так всегда бывает. Меня берут у друзей и передают им же. А с ними многое хочется обсудить. Особенно за такие кабанячие, как любил говорить москвитин, деньги.